Это займет слишком много времени. Эйра недовольно поморщилась. Подойди сюда и дай руку. Так я пойму, куда строить телепорт. Имперский маг оглянулся на Далеона, словно безмолвно прося подмоги, но затем смело шагнул к высочайшей и протянул перед собой ладонь. Невольно сморщился, когда женщина вцепилась в нее костлявой рукой, больше напоминающей высохшую птичью лапку. Эйра зажмурилась и что-то забормотала себе под нос. Да он никак не мог понять, что именно? И он вновь подумал, не тронулась ли высочайшей умом. В принципе, этого можно было бы ожидать, учитывая, что именно ей пришлось пережить за последнее время. Далеко не у каждого получится пройти через падение рода, гонения, попытки убийства и остаться после этого в здравом рассудке. Довольно, Эйра резко оттолкнула Рони и небрежным взмахом руки создала в дальнем конце комнаты провал телепорта. Затем Сухо приказала имперцу, — иди. Я открою телепорт вновь через пару минут, потому что долго держать его не смогу. Найди мальчишку и возвращайся. — А как же Рая? невольно спросил Делион. Вряд ли младшая гончая обрадуется подобному положению дел. Скорее заподозрит неладное, раз ей единственные из отряда не позволили встретиться с высочайшей. «Это еще кто?» — нахмурилась Эра, но тут же раздраженно прикрикнула на Рони, застывшего подле телепорта. «Иди уж, тащи обоих, тут разберемся, у меня не так много сил, чтобы держать прокол открытым вечность. Рони тут же шагнул в разноцветную метель между милья, словно только дожидался этих слов. Высочайшая щелкнула пальцами, и телепорт послушно схлопнулся. Затем она медленно перевела взгляд на Делиона, и тот неожиданно устыдился своих мыслей по поводу возможного безумия Высочайшей. Глаза женщины смотрели так прямо и открыто, что невольно хотелось улыбнуться в ответ. А я ведь помню тебя, предатель, почти ласково протянула Эра. Ты был неплохим родичем, чрезмерно вспыльчивым и обидчивым, но все же почему ты сбежал? — У меня есть имя, — напомнил Далеон, — и вы его слышали. — Имя? Это лишь набор звуков, а предатель отражает мое отношение к тебе. Высочайшая позволила себе мгновенную торжествующую усмешку. И все же почему ты сбежал? «Неужели малышка, с которой так сурово обошлись на инициации, уговорила тебя?» «Не верю». «Эмоции эмоциями, но ты никогда не любил ее, только жалел». «Почему сбежал?» — машинально повторил Далеон, пропустив мимо ушей упоминание об Ирре. «Сложно сказать». Мне казалось, что за горизонтом меня ждет новый мир, более справедливый, более добрый, более щедрый. Я устал от постоянной борьбы в Академии, от того, что нельзя верить никому, кроме себя, и даже себе не всегда можно, что любой может обмануть и предать, а виновата будет лишь твоя чрезмерная доверчивость. Хотелось иного. Жить не так, будто у тебя каждый день последний, а так, будто смерти нет. Вновь поверить в дружбу и любовь, убедиться, что кроме вражды и ненависти в мире есть и другие чувства. И можно не только прислуживаться, но просто служить согласно своим убеждениям и чести.